Приложение. План неуязвимости для будущего. Большинство советов представлено в этой аудиокниге в форме общих, широко применимых принципов, которые могут пригодиться разным людям, независимо от их положения. Я намеренно выбрал такую форму. Если вас интересуют общие принципы и вам кажется, что вы получили то, чего хотели, я рад. Но если вы жаждете большей конкретики, рекомендую потратить немного времени на составление плана. каким он будет, решать вам. Некоторые любят составлять списки мелких краткосрочных задач, другим больше нравится фокусироваться на преобразованиях, требующих времени. Есть люди, которые в принципе не любят ставить себе задачи и предпочитают выбрать одно-два дела и напоминать себе о них каждый день. Один мой друг наклеивает на свой компьютерный монитор стикеры с мотивирующими надписями, например, пей больше воды или не веди себя в Twitter как придурок. Я предпочитаю вполне достижимые краткосрочные задачи, поэтому для правила один будь неожиданным, социальным и исключительным, расчертил таблицу три на три и в каждую клетку вписал по одной задаче на каждую из трех сфер моей жизни: дом, работа, сообщество. Я также поставил для себя еще несколько задач, соответствующих остальным восьми правилам из этой аудиокниги. Вот как сейчас выглядит мой список. Правило два: сопротивляйся машинному дрейфу, отключить рекомендации YouTube и делать покупки офлайн, когда это возможно, оберегать час человека, медитировать каждый день. Правило три: не давай гаджетам руководить, пользоваться телефоном не больше полутора часов в день, никаких электронных писем по воскресеньям. Раз в год повторно проходить тридцатидневную программу Кэтрин Прейс, если возникнет необходимость. Правило 4. Оставляй рукотворные отпечатки. Раз в неделю отправлять кому-нибудь записку от руки. Стать наставником студента, изучающего журналистику. Посылать подробные положительные отзывы коллегам, чью работу я ценю. Правило 5. Не будь конечной точкой. Перестань заглядывать в Stella. Это служебная информационная панель для сотрудников New York Times. Удобный инструмент для редакторов, но благодаря ей я иногда слишком хорошо знаю, сколько просмотров набирают мои заметки, и из-за этого мне порой хочется писать только такие, которые наверняка наберут много просмотров. Отводить вторую половину пятниц на чтение и изучение новых источников, ездить в офис хотя бы 3 раза в неделю. В пандемию нельзя. Правило 6. Обращайся с ИИ как с армией обезьянок. Изучить воздействие алгоритмов на систему уголовного правосудия в районе залива Сан-Франциско. Пройти онлайн-курс по машинному обучению. поговорить с главным специалистом по данным в New York Times и выяснить, как мы применяем алгоритмические рекомендации в своём приложении и на нашем сайте. Правило 7. Создавай большие и маленькие сети. Устроить уличную вечеринку для соседей. Начать ходить на квакерские встречи. Активнее участвовать в деятельности новостной гильдии профсоюза работников New York Times. Правило 8. Развивай ключевые навыки будущего. Чаще делай комплименты. Прочитывать статьи до конца, прежде чем делиться ими в соцсетях. Всподнём хотя бы раз в неделю. Правило 9. Вооружай бунтарей. Пообщаться с Civic Signals, группой учёных и активистов, добивающихся того, чтобы веб-порталы чаще функционировали как общественные пространства. Я ещё цитировать в своих статьях мнения не белокожих и не мужчин. Эту идею я позаимствовал у Бена Касселмана, который ежегодно просматривает свои статьи и проводит их проверку на разнообразие, чтобы убедиться, что среди его источников должным образом представлены женщины и цветные сделать пожертвование Fast Forward акселератор для технологических некоммерческих организаций, старающихся способствовать решению важнейших проблем общества. Перечисленные задачи, конечно, не подходят абсолютно всем, и ваш список, наверное, будет выглядеть совсем иначе. Вы могли заметить, что многие из моих задач никак не связаны с ИИ и автоматизацией. Это скорее советы общего характера из разряда помоги себе сам. но в том и суть если чтобы пережить технологические перемены нужно стать более человечным значит требуется в основном восстанавливать и освежать основополагающие навыки которые могли со временем притупиться мой план неуязвимости для будущего способ напомнить себе об ответственности и о том что мои ежедневные решения со временем складываются в нечто большее Это способ оценить мой прогресс, понять, насколько я стал человечнее. Если вы решите составить свой план, прошу об одном. Убедитесь, что он затрагивает все сферы вашей жизни, а не только работу. Сделать себя неуязвимым для будущего значит вернуть себе контроль над своим сознанием и человеческую способность к действию и независимости, а не просто сохранить работу.